Глава 35 В настоящее время гражданка адмирал Келлет должно быть громит Ханкак, а гражданка адмирал Шалю уже нанесла удар по Сифорду 9, заметил гражданин комиссар Хонокер. Турвиль кивнул, но промолчал. Впрочем, Хонокер и не ждал ответа, а разговор завел лишь затем, чтобы отвлечься и сбросить нервное напряжение. «Переход через 12 минут, гражданин адмирал», — объявила командор Лоу. Она говорила с профессиональным спокойствием, но напряжение угадывалось и за ним. «Спасибо, Карен», — откликнулся Турвиль, постаравшись вложить в свой голос как можно больше невозмутимой уверенности. «В настоящий момент адмирал мог сделать для своих людей только это Контрадмирал Майкл Теннерт, герметизируя на ходу скафандр, торопливо вышел из лифта на флагманский мостик. По всем отсекам, весившего 8,5 миллионов тонн флагманского корабля, завыли сирены, а единственный взгляд, брошенный на главный монитор, заставил его злобно выругаться. К Занзибару мчалось более полусотни кораблей. Их скорость уже приблизилась к 15 тысячам километрам в секунду, а постоянное ускорение составляло 450 g Это значило, что среди вторгшихся не было боевых единиц тяжелее линкора. Однако противопоставить им Теннерт мог лишь 6 кораблей Стены и столько же линейных крейсеров КФМ, да горстку крейсеров эсминцев и устаревших лаков сил самообороны Занзибара. — Во всяком случае, они не могут тащить за собой подвески, — заметил подскочивший к флагману начальник штаба. — Ускорение слишком велико. И то, слава богу, буркнул Теннард, на что начальнику штаба оставалось лишь кивнуть. К сожалению, и сам Теннард похвастаться избытком подвесок не мог. Таковых в его распоряжении имелось всего 73, что никак не обеспечивало нужной плотности огня. С другой стороны, хевы не располагают даже этим, а защита его супердредноутов не в пример надежней. Если ему удастся с первого залпа вывести из строя с полдюжины линкоров, а потом выровнять курсы и навязать им классическую ракетную дуэль, у него появится неплохой шанс задать им хорошую взбучку и надолго отвадить соваться в союзные системы. Правда, чертовы Хевы тоже умеют стрелять, и их линкоры несут тяжелое ракетное вооружение. Отбросив все «если бы», Адмирал принялся отдавать приказания, делая вид, будто не знает, что сейчас произойдет. Впрочем, в данном случае знание или незнание не имело никакого значения. Он не мог покинуть систему, не предприняв попытки защитить Занзибар. И дело было не только в том, что постыдное бегство заморало бы честь Королевского флота и подорвало веру союзников в надежность защиты, обещанной им Звездным Королевством. Значение имел и чисто военный аспект. Народная республика по-прежнему имела превосходство в численности и тонажи и могла позволить себе пойти на определенные потери ради уничтожения кораблей и всей орбитальной военной инфраструктуры Занзибара. В данной ситуации задача контр-адмирала заключалась в том, чтобы заставить противника заплатить за уничтоженные объекты больше, чем они того стоят. С мрачной решимостью он вознамерился поступить именно так. «Переход через одну минуту, гражданин адмирал!» прозвучало по внутренней связи, и Хавьер Жескар нажал кнопку. «Понял, Энди», — сказал он гражданину-командору Макинтошу. «Мы с гражданкой-комиссаром Причард направляемся на флагманский мостик». «Есть, сэр!» — отозвался Макинтош. Жескар, отняв палец от кнопки, криво улыбнулся Элайзи Причард. «Знаешь, Энди что-то подозревает», — заметил он. Ответом ему послужил острый взгляд Элаизы. Адмирал и комиссар, уже облаченные в скафандры, сидели в его каюте, ожидая сигнала, который вызовет команду Саламис на места по расписанию перехода. Экипаж обязан верить, что командир и гражданка комиссар до последнего момента занимаются обдумыванием важных планов. И это, в известном смысле, соответствовало действительности. Правда, никто не догадывался, о каких планах идет речь, и, конечно же, не предполагал, что гражданка-народный комиссар при этом сидит у гражданина-адмирала на коленях. Во всяком случае, не должен был ни догадываться, ни предполагать. Именно поэтому замечание Жескара окрасило топазовые глаза Причард тревогой. — Почему ты об этом заговорил? — спросила она. — Потому что он распускает слухи о наших стычках, любовь моя. — ответил Жескар. — О стычках, которых на самом деле никогда не было. Он всячески подчеркивает существование между нами напряженности и взаимного отчуждения. — Ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что он, на свой манер, старается нас прикрыть. Причард взглянула адмиралу в глаза, закусила нижнюю губу ровными белыми зубами, вздохнула и пожала плечами. — Спасибо ему, если так, — невесело сказала она но мне было бы куда спокойней без его догадок. А со всякими историями лучше быть поосторожнее. Если не приведи бог его выдумки, окажутся слишком красочными и госбезопасность удосужится сопоставить их с донесениями других информаторов... Она не закончила свою мысль, но Хавьер снова кивнул, давая понять, что признает ее правоту. «Конечно, опасность существует, но не думаю, чтобы Энди...» позволил себе заиграться. «Не забывай, мы с тобой и вправду всячески демонстрируем на людях эту пресловутую напряженность. Он лишь подчеркивает то, что очевидно, и в таком контексте лишь усиливает впечатление. Хотя не исключаю, что это просто непрофессиональная попытка напроситься в информаторы». Хмыкнув, Причард прислонилась к плечу Жескара и несколько повеселев сказала. «Ладно, Хавьер». «По крайней мере, ты нашел чудесный способ избавиться от Жубера?» Жискар ответил довольной улыбкой. Разумеется, госбезопасность не могла не понять, что устранение Жубера — это дело его рук. Но в конце концов он с самого начала не скрывал, что принял начальника штаба только под давлением. И даже гражданка комиссар Причард, хотя и возражала против перевода Жубера на должность командира военного корабля «Шелдон», Вынужденно согласилась, что этот шаг оправдан сложившимися непредвиденными обстоятельствами. Никто не мог знать заранее, что капитан Герндон на пути к цели умрет от сердечного приступа. Старпом Шеддона не обладал опытом, достаточным для командования дредноутом в боевой обстановке, а вот капитан Жубер имел необходимые для командной должности выслугу и звание. Так и получилось, что гражданин адмирал Жескар перевел своего начштаба в оперативную группу 12.4 под начало гражданина контр-адмирала Дарлингтона, а исполнение обязанностей Жубера возложил на операциониста флота, гражданина командора Макентоша. Вопрос был решен ко всеобщему удовольствию, хотя, разумеется, кадровые перестановки вызвали официальные возражения со стороны комиссара Причардт. Воспоминание вызвало у него легкую улыбку, сразу замеченную Причард. С присущей ей прозорливостью она угадала направление мыслей Хавьера и улыбнулась в ответ. Он обнял ее покрепче, но помрачнел. Тревога по поводу возможного разоблачения их любви не оставляла его никогда, делая даже мысли о возможной гибели в бою малозначительной мелочью. — Пожалуй, нам пора идти, — тихо сказал Хавьер. Прежде чем они надели шлемы, Элоиза поцеловала его. Как всегда, страстно и яростно, словно в последний раз. «Они хотят завязать с нами ракетную дуэль», — сказал капитан Богданович и покачал головы. «А почему бы и нет?» — спокойно отозвался Турвиль. Оба стояли, заложив руки за спину и глядя на главную голосферу. «Благодаря хитрости Шеннон», — продолжил гражданин вице-адмирал, — «Бонти наверняка вообразили, что мы забыли прихватить с собой подвески, а их ракеты и защита всегда были лучше наших. На их месте я, конечно, постарался бы поскорее сблизиться с нами на дистанцию энергетического поражения, но я-то про наш платформы знаю. И даже когда стараюсь забыть о них, у меня не получается. Это, наверное, как-то влияет на мою точку зрения». «Ну, не думаю», — криво усмехнулся начальник штаба. «Вы, гражданин адмирал, и без платформ наверняка полезли бы в драку». «И такой уж я плохой», — возразил Турвиль, обернувшись к ухмыляющемуся Богдановичу. «Правда?» Богданович, не прекращая ухмыляться, кивнул. «Ну ладно, может, вы и правы», — сказал гражданин вице-адмирал. «А может, и дед, приятель», — подумал Турвиль про себя. «Я, конечно, провозглашаю принцип «надо завязать драку, а там будет видно». Но это еще не значит, что я слепо ему следую, и всяко не собираюсь отказываться от графа Тилли, как от флагманского корабля. Конечно, защита у него слабее, чем у линкора, но зато линейный крейсер не привлекает к себе столько внимания, а стало быть, и столько огня. Он, улыбаясь, повернулся и направился к командирскому креслу. Контрадмирал Теннард терпеливо ждал. Он вылетел навстречу Хевом, а затем совершил разворот, чтобы сбросить скорость. Расстояние между ними на настоящий момент составляло 6,7 миллиона километров и неуклонно сокращалось на 800 километров в секунду. Чуть больше, чем через 4 минуты, они должны были оказаться на дистанции дальнего ракетного залпа, который он и намеревался произвести. После этого предполагалось увеличить ускорение, чтобы удерживать дистанцию как можно дольше. «Подготовиться к пуску», — уверенно и спокойно приказал он. «Рекомендую подготовить подвески к бою, гражданин адмирал», — сказала Шеннон Фарейкер. Напряжение, которое испытывали все на борту, сказывалось и на ней, но весьма своеобразно. Похоже, оно даже радовало Шеннон ибо вытесняла то другое напряжение, которое так долго ее не отпускало. Во время боя она становилась прежней тактической ведьмой Лестера Турвиля, какой была до пленения Хонор Харрингтон. Турвиль обернулся на ее голос, и она, почувствовав его взгляд, подняла глаза, широко улыбнулась, и к полнейшему изумлению гражданина вице-адмирала подмигнула ему. — Рекомендацию одобряю, гражданка-командор подтвердил Турвиль, и гражданин лейтенант Фрейзер передал приказ по сети связи группы. «Сэр, адмирал Теннерт, они...» «Вижу», — сказал Теннерт, удивляясь тому, что хотя каждый его нерв вопит о роковом просчете, голос звучит весьма невозмутимо. Ему даже в голову не пришло, что Хевы могли укрыть подвески внутри своих клиньев. А напрасно. Такое простое решение, но он до него не додумался. Впрочем, все гениальное просто. Теперь его сенсоры показывали вереницы тянувшихся за линкорами и линейными крейсерами подвесок, которых у Хевов оказалось гораздо больше, чем у него. «Меняем курс», — приказал он. «Идем на сближение». «На сближение, сэр», — переспросил начальник штаба после того, как флаг капитан Теннерда повторил приказ. «Именно», — угрюмо подтвердил адмирал, эти ребята намереваются выпотрошить нас к чертовой матери, но если котелки у них хоть чуточку варят, то как раз они и будут стараться удерживать дистанцию и оставаться за пределами досягаемости нашего энергетического оружия. При их превосходстве в ракетах им только и нужно что долбить по нам издали, пока от нас не останется кучка лома. Но. «Знаю», — тихо произнес Теннерт. «Но сейчас мы можем нанести им сколь-нибудь заметный урон лишь с помощью энергетического оружия, если успеем дать по ним несколько залпов, прежде чем они нас уничтожат». Он горько усмехнулся и почти спокойно продолжил. «Я свалял дурака. Систему нам не удержать и из ловушки, в которую мы угодили по моему недомыслию, не выбраться. А если все равно отправляться к Всевышнему...» То не помешает прихватить с собой кого-нибудь из них. Они меняют курс, гражданин, адмирал, доложила Форейкер и, присмотревшись к монитору, добавила. Идут на сближение. Хотят подойти на дистанцию энергетического боя, буркнул Турвиль и подергав свои роскошные усы пожал плечами. Карен, делаем то же самое. Должно быть, они уже сообразили, как провела их Шеннон. Но, как говорится, на всякого мудреца... «Довольно простоты!» Оперативные группы противников уже на более низкой скорости продолжали сближение, и когда расстояние между ними сократилось до 6,5 миллионов километров, почти одновременно произвели пуск. Ракеты командующего обороной системы устремились к линкорам Турвиля, но в отличие от Эли Струман, контр Теннард не располагал экспериментальными ракетами проекта «Призрачный всадник», и превосходство его ракет в ускорении и системах наведения было не настолько значительным, чтобы скомпенсировать разницу в количестве. Даже с учетом бортовых пусковых установок Теннерт мог выпустить в пространство 12 сотен боеголовок, тогда как в распоряжении Лестера Турвиля и Шеннон Фрейкер их было почти 6 Два ракетных хвала понеслись один навстречу другому, и оба адмирала развернули свои боевые построения так, чтобы корабли оказались максимально прикрыты защитными стенами и минимально уязвимы. Некоторое время на мониторах обеих оперативных групп были видны лишь заполонившие пространство светящиеся точки, а в рубках кораблей, как народного, так и королевского флотов, повисла напряженная тишина. Это продолжалось лишь несколько секунд, но они казались бесконечными. А потом экраны испещрили вспышки взрывов, атакующие ракеты перехватывались и уничтожались противоракетами, а прорвавшиеся ближе поражались лазерными батареями и другими бортовыми энергетическими средствами. Это был ожесточенный бой лицом к лицу, но не такой, к каким привык КФМ. Противоракетная оборона ОГ 122 оказалась надежнее всего, чем располагали Хевы до сих пор. Системы РЭП, полученные от Лиги, были более эффективны, не говоря о том, что в Мантикорских ракет было намного меньше. Почти половину из них перехватили противоракеты, а треть оставшихся уничтожили на подлете лазеры. Прорвались лишь 4 сотни, половина из них поразила фантомы, отвлеклась на ложные цели и оказалась сбита с курса помехами. Электронные системы дезориентации противника неприятно удивили офицеров Теннерда. Правда, даже при этих потерях на 33 линкора Хевов обрушилось две сотни ракет. Однако линкоры, все как один, совершили изысканный, можно сказать, хореографический маневр, выстроившись почти непробиваемой стеной и подставив под удар надежно защищенные днища. Этот маневр придумала Фрейкер, а Турвиль безжалостно натаскивал подчиненных, пока не довел их навыки до автоматизма. В этой стене имелись бреши немалые, и линкорам требовалось безопасное пространство, чтобы не допустить взаимного перекрывания клиньев, но она была гораздо плотнее всех заграждений, которые выстраивал народный флот в течение всех восьми лет войны. Можно сказать, что Хевы воспользовались опытом своих врагов, и их боевое построение, результат сочетания доступа к современным технологиям и суровой муштры, оказалось очень эффективным, к немалой радости Лестера Турвиля. Конечно, без потерь не обошлось. Монтикорские ракеты были очень хороши, их боеголовки очень мощны, так что иначе просто не могло быть. Однако и Жискар и сам Турвиль предвидели неизбежность потерь. Запланированные потери не могли воспрепятствовать выполнению боевой задачи. Два линкора погибли, два покинули строй, чтобы не столкнуться с разлетевшимися обломками, но оставшиеся сомкнулись плотнее, чтобы обрушить огонь на уцелевших врагов а их уцелело немного. Плотность огня ОГ-12.2 была в пятеро выше, чем у контр Теннарда, и все ракеты Турвиля были нацелены именно на мантикорские супердредноуты. На каждой из них приходилось по 960 выпущенных ракет, при этом тяжелые корабли защитников системы находились слишком далеко друг от друга, чтобы выстроить защитную стену. Монтикорский адмирал не предвидел столкновения с подобной интенсивностью огня. При том, чего он ожидал от противника, действительно имело смысл сохранять между супердредноутами пространство, позволявшее каждому из них совершать индивидуальные маневры. Однако дело было не только в том, что Теннерт недооценил врага. Увы, как ни горько было это признавать, его оперативная группа просто не могла произвести столь сложное перестроение в столь короткий срок, в силу недостаточной тренированности. На этот раз именно презираемые Хевы показали превосходство не только в огневой мощи, но также в выучке и слаженности действий. Майкл Теннерт это понимал. Горькую чашу поражения пришлось испить до самого дна, ибо его супердредноут его космические левиафаны гибли один за другим. Рентгеновские пучки обрушились на флагман, разрывая в клочья защитную гравистену и кромсая броню корпуса. Палуба содрогнулась, но контрадмирал с трудом удерживаясь на ногах, в ужасе смотрел на разворачивающуюся на главном экране картину уничтожения. За последним содроганием последовала слепящая вспышка, и экран погас. Одновременно померк свет и в его глазах. «Боже мой!» — пробормотал Юрий Богданович. «Это же новый Адлер!» Не совсем умерил его энтузиазм Турвиль, глядя на изображение своих уничтоженных и подбитых кораблей. Противник вывел из строя 29% сформировавших боевую стену линкоров, но совершенно проигнорировал державшиеся до поры в тылу линейные крейсера. Теперь они объединили огонь с 17 уцелевшими линкорами и залп за залпом продолжали безжалостно методично и упорно добивать Монти. Редкие монтикорские ракеты еще прорывались и порой находили цель, но их было мало и становилось все меньше, поскольку меткий огонь Фуррейкер одну за другой истреблял последние пусковые платформы. При взгляде на главный монитор, на пространство, усеянное вспышками, дрейфующими в пространстве обломками кораблей и спасательными капсулами, желудок Турвиля сжался в ком. Команда каждого из неприятельских супер-дредноутов насчитывала свыше 5000 человек, и он понимал, что спастись удалось лишь немногим. Наверное, адмиралу, который сам потерял в этом бою 8000 тысяч человек, следовало радоваться гибели врагов, но радости не было. Он гордился своими павшими товарищами и был готов довести операцию до конца и доказать на деле, что их смерть не была напрасной. Но испытывать радость при мысли о стольких смертях не мог никто. Во всяком случае, из тех, с кем Лестер Турвиль захотел бы когда-либо иметь дело. Он встряхнулся, когда на его глазах взрыв разнес в дребезги последний из мантикорских линейных крейсеров. Уцелевшие крейсера, эсминцы и лаки с отчаянием обреченных все еще пытались приблизиться на дистанцию энергетического поражения, и Турвиль, не в силах больше смотреть, как они гибнут, отвернулся. «Карен, курс на Занзибар», — спокойно сказал он Астрогатору и перевел взгляд на Шеннон Фарейкер. «Шеннон, приступай к расчёту схемы огневого поражения орбитальных объектов». Мне очень хочется верить, что у них хватит ума сдать систему. В таком случае я дам им 12 часов на эвакуацию. Но вступать в долгие переговоры у меня намерения нет. Если это, — он с ледяной усмешкой указал глазами на монитор, — не подтолкнет их к здравому решению, любые мои слова будут бесполезны, верно? Гражданин вице-адмирал уселся в командирское кресло, опустил спинку, забросил ногу на ногу и потянулся за сигарой. Так вот хотелось ему в тот миг не курить, а кричать.